Нанос чуть не закричал от досады, но тут он увидел то, что принесла Надя, а также унюхал идущий от этого запах и закричал уже совсем по иному поводу. а, -а, -а Это правда еда?» «А ты что, сомневаешься в моих кулинарных способностях?» насупилась девушка, но, как показалось, Наносу не на самом деле, а в шутку. «Я еще не знаю их, эти вот способности». «Осторожно», — сказал Нанос. «Хорошо, если они лучше, чем обстоятельства», — добавил он непонятно зачем. «Наверное, чтобы дать понять Духине, что тоже знают трудные слова». «В каком смысле?» Теперь Надя, похоже, нахмурилась по-настоящему. «Так?» — покрутил Нанос в воздухе ладонью. «В общем?» «Не умничай», — сказала Надя, и это прозвучало точь-в-точь, -точь, как ее излюбленная «не дуркуй», Так что на нас даже задумался. Понять бы теперь, что из них хуже. «Извини», — на всякий случай сказал он. «Ладно», — буркнула Духиня. Но ее сердитость быстро улетучилась, и она превратилась в радушную хозяйку, принимающую гостя. «Вот это суп!» — придвинула она к нему миску, конечно же, металлическую, с умопоморчительно вкусно пахнущей похлебкой и дала ложку, также сделанную из металла. Правда, он из пакетов. Настоящее мясо давно кончилось. Его мы только в первые годы ели. Я даже плохо вкус помню. Нанас ее почти не слушал. Настолько был захвачен удовольствием от поглощения незнакомой, поистине неземной по вкусу еды. А Надя вдруг ойкнула и хлопнула себя по лбу. «Я же совсем забыла. Я принесла вино. Ты пил когда-нибудь вино?» «Это последняя бутылка». Мы берегли ее для какого-нибудь знаменательного события. Я и сама-то пила его лишь несколько раз. На свое восемнадцатилетие, когда батя исполнилось шестьдесят, и раза три на Новый год, когда мы не забывали, что он наступил. По-моему, сейчас самое время прикончить эту бутылку. Тем более, тебе это как раз нужно. Ты наверняка схватил по дороге нехилую дозу, а бате говорил, что красное сухое вино полезно при облучении». Духиня взяла в руку блестящую длинную штуковину, похожую на обрубок ствола необычайно гладкого зеленого дерева, заостренную кверху. «Правда, я штопором никогда не пользовалась. Раньше все время батя открывал», — сказала Надя. «Ты, наверное, тоже не умеешь?» «Я даже не знаю, что такое штопор», — признался на нос, добавив. «И вино. И вообще ты говори мне, как все называется, когда что-то делаешь, ладно? Ты не думаешь, что я такой тупой пирожник? Просто там, где я жил, ничего этого не было. Ладно, сказала Надя, на ведь тоже мало чего знаю. Только то, что батя рассказывал, что прочитала, что на DVD было. Ой, быстро сменила она тему, но как же мы все-таки откроем бутылку? Дай посмотрю, протянул руку на нос. Так это и есть бутылка? А из чего она сделана? Покрутив бутылку в ладонях, он заметил, что стенки у той прозрачные, будто тоже из твердого воздуха, но очень темного зеленого цвета. С узкой стороны в ней было отверстие, в котором виднелась затычка, похожая на деревянную. Зацепиться за нее было невозможно, но зато можно было легко. Нанос взял со стола ложку и ее черенком надавил на затычку. тач покнув провалилась внутрь. «Класс!» — обрадовалась Надя и ответила, наконец, на его вопросы. «Да, это бутылка. Она сделана из стекла. У вас что, нет ничего стеклянного?» «Нет», — отдал на нас духине бутылку. но я видел его в окнах домов, когда ехал сюда. Только оно было совсем прозрачным. Вот как это?» Показал он на что-то вроде кружки, которую поставила возле него Надя. Затем она налила туда из бутылки красную жидкость, похожую на брусничный морс. Наполнила еще одну кружку и подняла ее. — Давай чокнемся. Заметив, что нас не понял, она поднесла свою кружку к его и стукнула краем о край. — За встречу, да? Нанос кивнул и поднес кружку к губам. Вино пахло совсем незнакомо, уж точно не морсом. Но, видя, что Надя пьет его с удовольствием, попробовал тоже. Вкус оказался не просто незнакомым, а совсем ни на что не похожим. Разве что чуть-чуть на ту же бруснику, но и то лишь своей приятной кислинкой. И пить было как-то слегка трудновато. Быстро, как воду или морс, от чего-то не получалось. А потом... Потом в голове раздался приятный тихий звон и стало вдруг так легко и радостно на душе, что он беспричинно расплылся в улыбке. «Понравилось?» — улыбнулась Надя. «Пожуй гречку, а потом выпьем еще». Нанос хотел было предложить сделать наоборот, но незнакомое слово его заинтересовало. «Гречка? Это что?» Спросил он, удивившись, что язык стал вдруг плохо его слушаться. «Гречка — это каша. С мясом. Из банок, конечно. Ты не думай, хоть срок годности давно вышел, но она не испортилась. Тут ведь внизу вечная мерзлота, а хранилище продуктов именно там и находится. Плохо, что этих продуктов почти не осталось. Фу, я все время забываю, что мы уезжаем. На дорогу-то нам точно хватит». Нанос опять почти не слушал Надю, уплетая еще более вкусную, чем суп, кашу. «Ну что?» — спросила Духиня, когда он съел все до последней крупинки и облизал ложку. «Еще вина выпьем, а потом будет чай. С шоколадкой, как я обещала», — подмигнула она. «Выпьем», — кивнул Нанос, радуясь, что язык вновь стал подвижным. «Вино, чай и шоко «Ладку!» — закончила за него неподдавшееся слово Надя и опять улыбнулась. «Только ее едят, а не пьют. Она очень вкусная». «У тебя все очень вкусно!» — воскликнул на нос. «У тебя эти... Как их? Способности куда лучше, чем мои обстоятельства!» «Не очень понятно, но все равно спасибо!» — сказала Надя, разливая по кружкам вино. «Кстати, вот это стаканы, раз уж ты просил все называть». «Или ты знал?» «Не знал», — признался на нос, поднимая стакан. «Чокнемся?» «Давай». «За что?» «Чтобы мы добрались до цели». «Хороший тост», — кивнула Духиня. Выпила вино, отставила стакан и, чуть подавшись вперед, заглянула ему прямо в глаза. «Слушай, вот я согласилась ехать с тобой куда-то на край света, а ведь я совсем не знаю тебя. Совсем-совсем ничего». Расскажи о себе хоть немного. После второго стакана в голове у Наноса опять зазвенело, и ему это снова понравилось. А еще ему все сильнее и сильнее нравилась Надя. Особенно теперь, когда ее бледное прежде лицо разрумянилось и волшебными искрами заблестели глаза. Огромные карие такие же, как у оленей. Как все-таки жаль, что она дух, а не человек. Как было бы здорово, если бы ей и правда было интересно сидеть сейчас с ним, разговаривать, отвечать на его вопросы и задавать свои. Но ведь это всего лишь игра. Непонятная для него, странная, но все равно игра, притворство. И тут язык вдруг опять перестал его слушаться. а если в первый раз он плохо шевелился, то теперь наоборот стал шевелиться очень хорошо, даже через чур, к сожалению... Делать он это стал без ведома хозяина. «Надя!» — выдал этот предатель. «А ты же ведь дух!» «Ну или как там? Духиня!» «Ты ведь все про меня знаешь!» «Ты просто играешь со мной, да?» Больше всего на свете на носу захотелось сейчас вырвать у себя изо рта этот болтливый красный отросток и покромсать ножом на мелкие кусочки. Но сказанное было уже сказано. Оставалось ждать наказания».